Глава седьмая Глядя на жёлтый солнечный день за окном машины, складываю руки под грудью, ежусь от холодка гуляющего по коже Замёрзла? М -м -м. Поворачиваю голову на звук низкого мужского голоса и натыкаясь на пристальный взгляд ярких голубых глаз Чуть повернув голову, Максут смотрит на меня из-под козырька своей бейсболки Замёрзла? Повторяет он вопрос, всматриваясь в моё лицо так, будто собирается прочесть мои мысли. Киваю, передёргивая плечами. Снова глядя на дорогу, Максут нажимает кнопки на руле, и мне в лицо мягко бьёт поток тёплого воздуха. У меня чувство, будто я промёрзла изнутри. За неделю не избавлюсь от этого мерзкого холода. Просто я омерзительная трусиха, вот и всё. Это плюс ко всем моим другим порокам, о которых я уже говорила». Зажав ладони между колен, бросаю осторожный взгляд на водителя. Он держит руль одной рукой, а вторую положил на свое огромное бедро. Мои глаза прилипают к его ладони и не желают отлипать. Эта ладонь выглядит так, будто могла бы свернуть мне шею пощечиной. Он военный? Мой отец военный, как и все его братья. Я такое ни с чем не спутаю. Куртка Максута расстегнута, а под ней белая футболка и выпирающие мышцы груди. Сила сочится буквально из каждого куска его тела. Каждый кусок, открытый моему глазу, выглядит гранитным, а его машина будто сделана для него на заказ. Внутри она кажется даже огромнее, чем снаружи. В нее не просачивается ни один звук с улицы. Вообще ничего, будто мы в аквариуме. Откинувшись на спинку глубокого кожаного кресла, снова смотрю на город. Из салона этой машины все выглядит не таким уж враждебным, не таким чужим. Покосившись на красивый профиль рядом, ладонью разгоняю побежавшие по предплечью мурашки. Ладно, машина здесь ни при чем. Мой подбородок покалывает прямо в том месте, где его касались грубоватые загорелые пальцы. Я понятия не имею, о чем с ним говорить. Я вообще не знаю, о чем говорить с мужчинами. Максуд, он мужчина настолько, что я со стыдом думал о всяких там вещах. На его пальце нет кольца. Он женат? У него есть дети? Сколько ему лет? Он живет в этом центре? Значит, я еще увижу его? Мысль о том, что у него где-то есть жена, вдруг ужалила прямо в печенку. Я вдруг пропиталась неприязнью к этой женщине, если она существует. Какая-то женщина, которая имеет на него какие-то права. Наверняка красивая. Как такой мужчина обращается со своей женщиной? У меня по хребту ползут мурашки, потому что у меня вообще-то отличное воображение, и от него у меня напрягается низ живота. Я не знала, что мое тело так умеет. Прекрати! Что ты стала делать, если бы я не пришел? Вдруг спрашивает Максут, прерывая мои ненормальные мысли. Его взгляд направлен вперед. Но он совершенно точно ждет моего ответа. Хмурюсь и смотрю в окно, за которым вдруг резко изменилась погода. Солнце закрыло туча, и порыв ветра швырнул в стекло капли мелкого дождя. Если бы он не вернулся, я понятия не имею, что стала бы делать. Я сидела там и думала о том, что я не знаю, что мне делать. Я не знаю, где он был все это время, черт возьми. Но я была уверена в том, что случилось что-то серьезное. А когда он пришел, я вдруг поняла, что ничего серьезного не случилось. От обиды мне хотелось разрыдаться. Он извинился. Однажды мой отец отрезал мою косу под самый корень за то, что я вышла за стол непричесанная. Я рыдала так, что собиралась умереть. Только две пощечины от матери смогли привести меня в чувство. Мой отец никогда перед нами не извинялся. Никогда. Если бы он не вернулся. «Возможно, я пошла бы в туалет и утопилась в умывальнике. Без денег и телефона я не знаю даже адреса нашего убежища. Я даже не знаю, как это место называется, потому что в моей жизни все решения за меня принимала моя мать. Никто никогда не принимал в расчет мое мнение. Ни по одному вопросу. Никогда. Я будто щенок, которого все хотят ткнуть куда-нибудь носом». По крайней мере, раньше мне было проще с этим жить, но сегодня чувство собственного идиотизма чуть не раздавило меня, как безмозглую лепешку. Я не знаю. Отвечаю наконец-то, чертя на стекле маленькую звезду. И это чистейшая правда. А ты подумай. Спокойно, но настойчиво советует Максут. Смотрю на него. Он смотрит на меня, почесывая пальцами колючий подбородок. У меня с собой ничего нет, сознаюсь ему. Больше никогда не выходи из дома без всего. Рисковато требует мужчина. Особенно без телефона. Смотрю на него, хлопая глазами или печа. Я его потеряла недавно. Так каковы твои действия? Смотрит он на дорогу. Вздохнув, неуверенно говорю. Я бы попросила помощи. «Помощь тебе не помешала бы», — кивает он. «У кого бы ты стала ее просить?» «Это сложный вопрос. Для меня заговорить первый с посторонним человеком — это как хлебнуть кислятины». Подумав секунду, тихо прошу, взглянув на него. «Можно мне просто узнать правильный ответ?» Бросив на меня быстрый взгляд, он выкручивает руль, говоря. «Правильный ответ заключается в том, что ты должна была сидеть и ждать меня». потому что я вернулся бы за тобой в любом случае. Но если бы тебе вдруг захотелось послать меня к чёрту, ты должна была бы найти пост охраны. Он есть почти на каждом этаже. Я не могла знать, что вы обязательно вернётесь. Теперь знаешь. Фыркаю, улыбаясь, а потом вытягиваю шею, потому что машина тормозит перед огромным рестораном в виде замка с тремя башнями.